Неудержимый смех усилился. Хохотала вся палата. Впрочем, одной уже необычности этой речи было достаточно, чтобы развеселить высокое собрание. Быть внешне смешным, когда душа переживает трагедию. Что может быть унизительной таких мучений? Что может вызвать в человеке большую ярость? Именно это испытывал Гуимплен. Слова его бичевали, лицо вызывало хохот. Это было ужасно. В голосе его зазвучали вдруг пронзительные ноты. Им весело, этим людям, что ж, прекрасно. Они смеются над агонии, Они издеваются над предсмертным хрипом. Ах, да, ведь они всемогущие, возможно, Но хорошо, будущее покажет. Ах, да, ведь я тоже один из них, Но я и ваш, о бедняки. Король продал меня, бедняк приютил меня. Кто изувечил меня? Монарх, кто исцелил и выкормил? Нищий, сам умиравший с голоду. Я лорд Клинчарли, но я останусь гуем пленом. Я из стана знатных, но принадлежу к стану обездоленных. Я среди тех, кто наслаждается, но душой я с теми, кто страждет. Ах, как неправильно устроено наше общество! Но настанет день, когда оно сделается настоящим, человеческим обществом. Не будет больше вельмож, будут только свободные люди. Не будет больше господ. «Будут только отцы. Вот каково будущее. И тогда исчезнут и низкопоклонство, и унижение, и невежество. Не будет ни людей, превращенных в ючных животных, ни придворных, ни лакеев, ни королей. Тогда засияет свет, а пока я здесь. Это право дано мне, и я пользуюсь им. Есть ли у меня это право? Нет. Если я пользуюсь им для себя? Да. Если я пользуюсь им для других?» Я буду говорить с лордами, ибо я сам лорд, о братья мои, томящиеся там внизу. Я поведаю этим людям о вашей нужде, я предстану перед ними, потрясаю вашими жалкими отрепьями. Я брошу эти лохмотьи рабов в лицо господам, и им, высокомерным баловням судьбы, уж не избавиться от воспоминания о страждущих. Им!» «Владыкам земли не освободиться от жгучей язвы нищеты! И тем хуже для них, если в этих лохмотьях кишит всякая нечисть! Тем лучше, если она обрушится на львов!» Тут Гуемплен обернулся к песцам, стоявшим на коленях и писавшим на четвертом мешке шерстью. «Кто это там на коленях? Что вы делаете? Встаньте! Ведь вы же люди!» Это внезапное обращение к подчиненным, которых лорду не подобает даже замечать, придало веселью палаты еще более бурный характер. Раньше кричали «Браво!», теперь стали кричать «Ура!». От рукоплеска они перешли к стуку ногами. Можно было подумать, что находишься в зеленом ящике. Но в зеленом ящике хохот толпы был торжеством Гуемплена. Здесь же этот хохот уничтожал его. Смех стремится стать смертоносным оружием. Иногда хохотом пытаются убить человека. Хохот превратился в пытку. Беда! Когда сборище тупоголовых начинает изощряться в остроумии, своим тупым зубоскальством оно отстранит от себя самый очевидный факт и осудит его, прежде чем разберется, в чем дело. Всякое происшествие – это вопросительный знак. Смеяться над ним – значит смеяться над загадкой. Но позади загадки – сфинкс, и он отнюдь не смеется. Слышались противоречивые восклицания. «Довольно! Далой! Продолжай! Дальше!» Вильям Фармер, барон Лестер, кричал гуем плену, как некогда Рик Квайни Шекспиру. «Хистрио! Мимо! Скоморох! Комедиант!» Лорд Воган, занимавший 29 девятое место на баронской скамье и любивший изрекать сентенции, восклицал. «Вот мы опять вернулись к временам, когда пророчили животные! Среди человеческих уст заговорила и звериная пасть!» «Послушаем валааму вас лицу! подхватил лорд Ярмут. Мясистый нос и перекошенный рот придавали лорду Ярмуту глубокомысленный вид. «Мятежник Линей наказан в могиле. Такой сын кара отцу!» – изрек Джон Гауф, епископ Личфилдский и Ковентрийский, на доходы которого посягнул в своей речи Гуимплен. «Он лжет!» – сказал лорд Чомлей, законодатель и законовед. То, что он называет пыткой, не что иное, как разумная мера, именуемая длительный допрос пристрастием. «Пыток в Англии не существует!»